Спор древних греческих философов об изящном. Драматическая сцена из древнегреческой классической жизни в стихах. Действие происходит в окрестностях древних Афин. Действующие лица: Клифстон и Стиф, древние греческие философы. Сцена представляет восхитительное местоположение в окрестностях древних Афин, украшенное всеми изумительными дарами древней благодатной греческой природы, то есть анемонами, змеями ползающими под цистернам, мидяницами, сосущими померанцы, акамфами, платановыми тёмнопрохладными намётами, раскидистыми пальмами, летающими щурорами. зеленяющим мелисом и мастикой. Вдали виден акрополь, поражающий гармонией своих линий. На первом плане у каждой стороны сцены стоит покоряющемуся жертвеннику на золочёном триножнике. Сцена пуста. Немного погодя из глубины сцены выходят с противоположных сторон два философа Клифестон и Стиф, оба в белых хломидах, с гордою осанкой, из пластическими телодвижениями медленно переставляя ноги так что одна всегда остаётся далеко позади другой они сближаются постепенно к середине сцены приостанавливаются указывают друг другу на жертвенник с своей стороны и направляют к тому жертвеннику свои тихие шаги дойдя до жертвенников они останавливаются возлагают одну руку на жертвенник и начинают Клиффистон. Да. Я люблю среди лавров и роз, смуглых сатиров затей. Стив. Да, я люблю Элсбос и парос. Клиффистон. Да, я люблю Пропилей. Стив. Да, я люблю, чтоб певец Демадок в душу вдыхал мне свой пламень. Калифестон фивского мрамор мра белый кусок. Стив тирский увесистый камень. Калифестон туники складки. Стив хломиды извив. Калифестон пляску в движении мерном. Стив сук наклонённый под бременем слив. Калифестон чашу с душистым фалерном. Стив люба смотреть мне на группу борцов. Так охвативших друг друга показывает руками клефестон взмахом могучих люблю кулаков стив мышцы надутые туго клефестон ногу настолько подвинуть вперёд оба смотря друг на друга выдвигают один левую другой правую ногу стив руку вот это закинуть Оба смотрят друг на друга, закидывают дугообразно один левую, другой правую руку. Калифестон: Телу изящный придать поворот. Оба пластически откидываются один влево, другой вправо. Стив: Ногу назад отодвинуть. Оба поспешно отодвигают выдвинутую ногу. Калифестон: Часто лежу я под сенью дерев. Оба принимают прежнее спокойное положение, опустив опять одну руку на жертвенник. Стив. Внемлю кузнечников криком. Клифестон. Нравится мне на стене барельеф. Стив. Я всё брожу под портикам. Клифестон. Дума рождает во мне некий Париж. Стив. Плачу под звук тетрахордим. Клифестон страстно люблю архитраф и карниз, Стив я же дорический ордер. Клифестон, разгорячась, барсову кожу я гладить люблю, Стив с самодовольством нюхать. Ем тарные токи. Клифестон со злобой ем виноград. Стив с гордостью: я ж охотно треплю отрока полные щёки. Клиффистон самоуверенно: "Свесть не могу очарованных глаз с формой изящной, котурна, стив, с спокойным торжеством и сознанием своего достоинства, после прогулок моих, утомясь, я опираюсь на урну. Изящно изгибаясь всем станам," Опирается локтем правой руки на кулак левой, будто на урну, выказывая таким образом пластическую выпуклость одного бедра и одной или двеей. Клифестон бросает на Стифа завистливый взгляд. Постояв так немного, они оба отворачиваются от своего жертвенника к противоположному заднему углу сцены. И злобно взглядывая друг на друга, Направляются туда столь же медленно, как выходили на сцену. С уходом их сцена остаётся пуста. Под цитерным ползут змеи амидяницы, продолжаются сать помиранцы. Акрополь всё ещё виден вдали. Занавес падает.